Выражаю благодарность Климу Валерьевичу Огаркову. Глава 1. За зелёным полем. Северо-Кавказский край, номер 723, 2 сентября 1913 года из зала суда. Дело Маевского. Слушавшееся вчера в окружном суде с участием присяжных заседателей, Дело по обвинению титулярного советника Маевского Поликарпа Спиридоновича по статье 1.670 Уложения о наказаниях о нечестной игре в карты закончилось только после 2 часов ночи. Заседание представляло несомненный интерес, и свободных билетов не было. В судебной камере наблюдался полный аншлаг. Мы считаем не лишним ещё раз напомнить читателям предысторию случившегося. Итак, обвинительный акт гласил: 8 марта 1913 года в городе Ставрополе в помещении коммерческого клуба после полуночи состоялась карточная игра в так называемую девятку. В числе лиц гостей и членов собрания, принимавших участие в этой игре, были купец второй гильдии Терпагосян Советник губернского управления, статский советник фон Нотбек, горный инженер Кампус, управляющий Ставропольским отделением Азовско-Моздокского банка Разуваев, коллежский секретарь Безгласный и поручик Неверов. Часов около 2:00 ночи к игравшим подошёл и сел за карточный стол член клуба Маевский, первоначально в качестве зрителя, а затем как участник игры. Причем, по правилам девятки, он занял место с терпогасян. Первая талия, во время которой Маевский, как удостоверил фон Нотбек, куда-то выходил, закончилась благополучно. Когда же пришлось держать банк Маевскому, он взял несколько карт в правую руку и положил ее на край стола. Левой же начал перебирать тут же лежащие деньги, якобы раздумывая, сколько ему поставить. Затем, опустив на мгновение правую руку под стол, он поднял её обратно и начал метать. Первым крыл Терпогасен. Убив карту, Маевский хотел продолжить игру, но в этот момент, наблюдавший за ним негаçant, заметил, что количество карт у соперника сильно увеличилось. Поликарпс Передонович, довольно, сегодня это не пройдёт, воскричал он и схватил его за руку. Карты на стол. Тот беспрекословно повиновался. Вытащив из кармана револьвер, Терпогасян сказал. «Господа, я с полной ответственностью заявляю, что Маевский шулер. Я докажу это или пущу себе пулю в лоб». «Извольте, сударь, немедленно извиниться», — возмутился безгласный. «Вы оскорбили моего сослуживца, и я не могу оставаться в стороне. В случае отказа я направлю вам своего секунданта». Терпогасян ничего не ответил на вызов, но предложил присутствующим вывернуть содержимое их карманов. Игроки выполнили его просьбу безоговорочно, и только один Маевский сидел, не двигаясь. "Господин Маевский, это и к вам относится", напомнил Разуваев. Маевский вытащил из кармана пиджака платок и поднёс его к лицу, но из него неожиданно выпала карта дама червей. В зале повисла зловещая тишина. Все находились в смятении. И только сам виновник произошедшего, печально опустив голову, механически вычерчивал на зелёном сукне цифру 22. Первым опомнился безгласный. Теперь непорядочность его приятеля уже не вызывала сомнений, и он немедленно извинился перед терпагосяным. И оправдания были приняты. Далее, как следует из обвинительного акта, на предложение играющих сознаться в мошенничестве и добровольно вернуть выигрыш, Маевский лишь ответил, что больше не будет ходить в клуб. Угрозы неприятностей по службе и вызова полиции не возымели на него сколько-нибудь серьёзного действия. Он замкнулся в себе и не проронил ни слова. Прибывший в коммерческий клуб начальник сыскного отделения Полиничко успел убедить Маевского признать вину, и тот в присутствии остальных игроков попросил у всех прощения. Но протокол в тот вечер так и не был составлен. Однако после того, как защитником господина Маевского стал присяжный поверенный Ордашев, подозреваемый полностью отказался от прежних показаний, объясняя своё поведение растерянностью и шоком, который якобы он испытал в ту злополучную мартовскую ночь. Именно поэтому публика с нетерпением ждала схватки между прокурором и адвокатом, и вот она наступила. Судебное следствие открылось допросом свидетелей обвинений. Всецело подтверждая данные обвинительного акта, господин Терпогасян, между прочим, заметил, что он уже больше года следит за игрой у Маевского, и она всегда казалась ему подозрительной. Свидетель предупреждал об этом и других партнёров Маевского, но они требовали от Терпагасяна фактических доказательств, а их на тот момент у него не было. Отвечая на вопрос адвоката Ардашева, он подтвердил, что все игроки в тот момент находились в смятении, и лишь один Маевский сидел за столом и со скорбным видом чертил мелом цифру 22 на сукне ломберного стола. И даже когда пригрозили послать за начальником сыскного отделения, он всё равно молчал. Тут же по просьбе прокурора Терпагасену дали колоду карт, и он продемонстрировал публике принципы игры в девятку. Объяснил, кто первым держит банк, куда садятся желающие присоединиться к игре относительно понтирующих, а также он высказал предположение, каким образом можно сделать накладку. Остальные свидетели со стороны обвинения лишь подтвердили, что подсудимый со слезами на глазах просил у всех прощения. Один из них, старшина клуба, сказал, что раньше, когда к ним наведывались гастролеры, у них были большие проигрыши по 10 тысяч рублей за вечер. Насколько он помнит, самый серьезный куш в тысячу рублей случился у Маевского всего один раз. Его бывший сослуживец, коллежский секретарь безгласный, пояснил, что титулярный советник посещал клуб редко. Всё дело в его суевериях, сказал он. Известно, что Поликарп Спиридонович ходил в общественные присутствия только в том случае, если вытаскивал из колоды наугад даму червей. И, удивительно, в такой вечер ему особенно везло. А если вдруг выпадала ведьма, дама пик, то и на службе он не находил себе места, и всё у него валилось из рук. Боялся он и пятницы 13-го числа. Да и понедельники тоже не жаловал. Он вообще-то иногда бывает весьма странного поведения. Иной раз смотришь на него и не поймёшь, что с ним такое происходит. Рассеян и подавлен. А в тот день он заметно нервничал, выглядел неважно и вид имел болезненный. На вопрос товарища прокурора господина Бутовича, о том слышал ли он, как Маевский каялся в мошенничестве, безгласный ответил, что отчётливо разобрал лишь те слова подсудимого, которые касались его извинений. Отвечая присяжному поверенному Ардашеву, безгласный подтвердил, что восьмёрка в той Италии была первая по счёту. Во всяком случае, мы все хотели покончить это в своём кругу и не выносить эту историю на улицу. Мы предложили Маевскому вернуть нам деньги, но он отказался. Какое-то время мы ещё надеялись, что он одумается. Вот потому-то мы и попросили господина Полиничку не составлять протокол. Но через неделю об этом случайно узнал прокурор и обязал полицию провести дознание. На следующий день Маевский сразу же подал прошение об отставке, закончил безгласный. Затем выступил господин Разуваев За ним слушали фон Надбека и порутчика Неверво. Свидетели обвинения сменились свидетелями защиты. Тут уж собрался материал совсем иного свойства. Например, мещанин Таманцев заявил, что Маевский играл очень осторожно. Банки ставил небольшие. И за 3 года при нём выиграл всего один раз что-то около 1000 рублей. Он привёл сказанное однажды Маевским словами Счастливая Италия бывает лишь один раз за вечер, и если её не поймаешь, то тогда почти невозможно отыграться, лучше уйти. Начальник соскнова отделения Полиничка аттестовал Маевского как умеренного в деньгах человек. По его сведениям, титулярный советник жил очень скромно, а в карты играл расчётливо, полагаясь на разработанную им систему. Многие, в том числе и господин Терпагасян, Считали, что всё это обман, никакой системы нет, а всё дело в обыкновенном шулерсе. Однако он подтвердил, что лично слышал, как подсудимый попросил у всех прощения, но добавил, что речь Маевского была сумбурной и плохо понятной. Учитель мужской гимназии Гласов также заметил, что подсудимый играл с выдержкой, а к тому его не удивляли выигрыши Маевского. так как самообладание основной и главный залог успеха. Девятка игра азартная, зависящая всецело от случая. Тем не менее, если не нарваться, можно и не проиграть. Следует только уловить тот момент, когда карта идёт и, поймав счастье вовремя встать. Маевскому это удавалось. Доктор Зубов, лечивший титулярного советника от нервного расстройства, показал Подсудимый страдал не в растении, со всеми ее аксессуарами в острой степени, и всякие аффекты действовали на него весьма пагубно. Все свидетели защиты охарактеризовали Маевского как человека корректного, вполне порядочного, делового, нерискованного, робкого, но добросовестного. Для них обвинение его в шулерстве – полная неожиданность. Чрезвычайно интересное заключение дал приглашенный защитой эксперт Тимофеев – Он совсем не допускал возможности исполнения Маевским шулерской накладки в объяснение её Терпагасяном, поскольку в таком случае Маевский должен был бы сбросить себе на колени или на салфетку нужные ему карты с тем, чтобы затем подобрать их в известном сочетании. Но, согласно показаниям Терпагасяна, под столом никаких карт не оказалось. Не менее интересной и оригинально экспертиза резюмировала вопрос о талисманах. В клубах есть лица, которые считают полезным перед игрой перевернуть вокруг себя самого стул и тогда уже на него садиться. Другие берут со стола карты, чаще всего фигуры, кладут их в карман или на стул и потом садятся на них. Даже некоторые из прошедших здесь свидетелей поступают так же, то есть имеют талисманы на счастье. Заядлые же игроки все с причудами. У одних бывает старые екатерининские монеты, у других гвоздь с подковы, а у некоторых и конский волос. В городе есть один очень богатый человек, который ходит даже с куском верёвки от повешенного, но его постоянно обыгрывают под общий смех закончил господин Тимофеев. Далее суд перешёл к запросу подсудимого. Отвечая на вопрос товарища прокурора, откуда же у него в кармане взялась дама червей, Маевский сказал: Мне была с первого кона дона пятёрка и дама червей. На эту карту я и выиграл. Пятёрку я бросил на поднос, а даму вместе с выигрышем положил в карман. Я не скрывал, что верю в приметы, но не особенно старался это афишировать. Что же до моих слов о сознании и прощении, то я и сам не знаю, как это вышло. Я находился в сильной ажитации и совсем не понимал, что говорю. По служебному формуляру подсудимого выяснилось, что он начал службу в 18 лет при 12 рублёвом окладе месячного жалования. Перед выходом в отставку получал уже 145 руб. В казённой палате Маевский характеризуется как исполнительный и добросовестный работник. Судебное следствие закончилось. Товарищ прокурор предложил присяжным заседателям признать Маевского виновным. Обвинительную речь он закончил словами. «Воздух душен, давят тучи, общественная атмосфера насыщена преступлениями и со дна жизни поднимаются испарения зла. Ваш приговор, как благодатный дождь освежит воздух, а потому мы требуем строгого и справедливого наказания. Защитник Маевского, как всегда, был неподражаем. Мы приведем лишь завершающую часть выступления Рдашева. Фактическая сторона обвинения полностью не соответствует показаниям очевидцев, да и сами свидетели путаются в деталях. Например, господин Безгласный считает, что «восьмерка» была первая по счету карта, Атер Погасян утверждает, что их было две. Господин Разуваев вообще заявил о некой известной комбинации карт Маевского. Как бы то ни было, одно ясно: Терп Погасян целый год следил за Маевским, пытаясь доказать всем, что никакой системы в выигрыше в девятку быть не может. И это стало его навязчивой идеей. Любое движение Маевского, будь то его выход из-за стола или наличие талисманов в кармане, всё ему не нравилось. Незаметно он и сам превратился в странного, охваченного нездоровыми подозрениями человек. Другими словами, он стал психически неуравновешен. Вот потому-то Терр Пагасян и прихватил с собой пистолет, а позже дал обещание застрелиться. Разве может здравомыслящий человек так себя вести? Я думаю, нет. К тому же, господа присяжные заседатели, когда случилось это недоразумение, свидетелей обвинения волновал только собственный карман, а не установление истины. Что же они предприняли, когда Терп Пагасян устроил опереточный скандал? Они потребовали у Маевского назад свои выигрыши, пригрозив ему представить случившееся по его начальству. А что значит для человека, живущего двадцатым числом, представить по начальству? Любому понятно, потеря службы и безденежья, что, собственно, и произошло. Да ведь и не случайно опытнейший начальник сыскного отделения не стал составлять протокол. Странным ему показалось поведение подозреваемого. Вот поэтому и не спешил господин полицейский с бумагами. Я думаю, всем совершенно ясно, что мой подзащитный человек с хрупкой и весьма ранимой психикой. Позвольте вопрос, господа присяжные заседатели. Как вы думаете, а что бы предпринял господин безгласный, окажись он на месте Маевского? Все непременно вызвал бы Тарпагасяна на дуэль, скажете вы? А как бы повел себя поручик Неверов? Несомненно, защитил бы свою честь оружием, которое всегда при нем, предположите вы. А статский советник фон Нотбек мог бы попытаться доказать, что дама червей была всего лишь талисманом, болезнью предрассудков. Да ведь почти каждый из игроков одержим хоть каким-то, пусть самым малым, но суеверием, ответите вы. И, наконец, если бы это был Маевский, как бы поступил он? Маевский поступил бы именно так, как и поступил. Печально опустив голову, он рассеянно вычерчивал на зеленом сукне стола одну и ту же цифру — двадцать два. И все. Ни слова, ни полслова. Что поделаешь, таков этот кроткий и безобидный человек. Подойдя к присяжным... Присяжный поверенный Ордашев осмелился. А вот теперь, господа, скажите, может ли он, защитник указал на подсудимого быть циничным карточным шулером? Ответ, я думаю, ясен. Адвокат вернулся на место, зал взорвался громом аплодисментов. У многих на глазах выступили слёзы. После недолгого совещания присяжные заседатели вынесли титулярному советнику Маевскому оправдательный вердикт, вызвавшей у него истерические рыдания. Фалалей Паримузов